Ливы. Островная красота. Юбки с выгибом, как вилы, лики в пятнах от костра. Это Ливы. Имя вылокан балезам, опрокинут стол у липы. Хватит глупости базлать. Это Ливы, ландышевые стихи, и лодыжки у залива, и латышские стрелки — это ливы. Гармоничная ИИ вместо тезы или-или, и шоссе, и соловьи двое встали и ушли, лишь бы их не разлучили, лишь бы сыпался лив. песок, а лишь бы иволгины и игры осыпали на песок сосен сдвоенные иглы. И от хвоиных этих дел точно буквы на голете отпечатается L маленькое на коленке. Эти буквы солены, а когда освистят с обрыва, это вряд ли соловьи это ливы